Я пишу чеканье слова на металлической пластине, и меня терзает страх. Я боюсь за свою судьбу, ибо я всего лишь человек. И если, побывав у источника вознесения, Алленди вернётся домой, то не сомневайся, что моя смерть будет в числе дел, о которых он позаботится в первую очередь. Он не злой человек, но безжалостный. Слишком много испытаний выпало на его долю. Глава 6. Элент облокотился на перила, ограждавшие двор для тренировок. Вообще-то, он был не прочь попрактиковаться с Вин и Хэммом, только какой смысл? Убийца обязательно будет Аламантом. Я могу тренироваться хоть 10 лет, но мне никогда не справиться и с одним из них. Хэм подал знак Вин, и она выступила вперёд, держа посох на целый фут длиннее её самой. Наблюдая за этой парой, Элент не мог не отметить, насколько они разные. Магу Чхэм и Вин, казавшаяся особенно хрупкой без своего обычного плаща. Неравенство соперников только подчеркнули слова Хэма. Мы тренируем бой с посохом, а не умение толкать и тянуть. Поэтому не используй ничего, кроме пьютера. Договорились? Вин кивнула. Именно так они частенько и упражнялись. Хэм твердил, что тренировки и практику заменить не может ничто, каким бы сильным ни было ламанд. он разрешал однако, чтобы Вин использовала пьютер, потому что к силе и ловкости, которую он придаёт, тоже надо привыкнуть. Поле для тренировок располагалось рядом с дворцовыми казармами и было огорожено с четырёх сторон галереей. Именно там, прячась под крышей от красного слепящего глаза солнца и стоял, скрестив на переломах руки Элент. Сюда не долетали также и редкие хлопья начавшегося лёгкого пепельного дождя. По галерее, торопясь по своим делам, то и дело проходили солдаты. Некоторые, правда, останавливались. Тренировочные бои между Вин и Хэмом были одним из любимых развлечений дворцовых стражников. Я должен заниматься проектом, а не смотреть, как дерётся Вин. Но, похоже, сказывалось напряжение последних дней. Элент никак не мог себя заставить вернуться в кабинет и ещё раз вычитать речь. Ему необходимо отвлечься. Сжимая посох двумя руками, Вин с опаской приближалась к Хэму. Ещё недавно Элинт посчитал бы штаны и рубашку неподходящей одеждой для дамы, но он столько времени провёл рядом с Вин, что больше не беспокоился о подобных пустяках. Бальные платья это прекрасно, но Вин одетая в простой наряд выглядела правильно, ей так было гораздо удобнее. Да и молодому королю, честно говоря, нравилось, как на ней сидит облегающая одежда. Вин обычно позволяла противнику ударить первым. Не изменила она своих привычек и сейчас. Хэм атаковал, посохи со стуком соприкоснулись, но, несмотря на свой вес, Вин удержала удар. После короткого обмена выпадами оба отскочили и настороженно закружились. «Ставлю на девчонку!» Элленд повернулся и увидел, как по галереи к нему ковыляет колчанок. Приблизившись, тот со стуком положил на перила монету в десять мер. В ответ на улыбку Элленда генерал лишь сердито зыркнул, считалось, что именно так он и улыбался. Эринд довольно быстро сумел найти общий язык со всеми членами шайки Вин, за исключением Доксона, хотя привыкать к Колчиногу пришлось дольше, чем к остальным. Коренастый, с лицом, похожим на уродливый ядовитый гриб, он всегда смотрел с неудовольствием точно Искоса. Да и интонация у него была под стать. Талантливый ремесленник и аламант-курильщик, Колчинок теперь нечасто использовал свою силу. Большую часть года он провёл в качестве генерала у Эленда. Можно лишь предполагать, где он выучился командовать солдатами, но получалось у него отменно. По всей видимости, это произошло там, где Клученок получил шрам на ноге, шрам, ставший причиной хромоты, из-за которой его и наградили соответствующим прозвищем. Они просто тренируются, Клученок победителя не будет. Всё закончится всерьёз, возразил генерал. У них всегда так. Ты просишь меня сделать ставку против Вин? Элент явно колебался. Это может быть опасно. Ну и что? Похоже, в присутствии короля Колчинок всё ещё чувствовал себя неловко. Чтобы не обижать его, Элент вытащил монету. Интересно, где мой бестолковый племянник? Наблюдая за боем, спросил Колчинок. Призрак? удивился Элент. Он вернулся? Как же он пробрался в город? Колчинок лишь пожал плечами. Этим утром Он кое-что оставил у меня на крыльце. Подарок? Деревянное безделеце, работы одного мастера-резчика из города Ельва. Колчинок фыркнул. Ещё записка. Просто хотел показать тебе, на что способны настоящие резчики, старик. Элент только усмехнулся. Раньше щенок себе такого не позволял. Одарив его неприятным взглядом, пробормотал Колчинок: "Это вы, ребята, его и испортили". понять, шутил он или говорил серьёзно, ещё никогда не удавалось. Был ли Колчанок жёстким человеком или просто выбрал мишенью для своих острот именно Эленда? Как там наше войско? Перевёл он разговор на другую тему. Ужасно, проворчал Колчанок. Тебе нужно войско? Дай мне больше года, чтобы научить их всему. Пока что я бы этих мальчишек не выпустил и против толпы старух, вооружённых палками. Великолепно. «Прямо сейчас, однако, нам особо нечем заняться», — продолжал Колченок. «Люди с Трафа строят укрепления, но большей частью просто отдыхают. В атаку они пойдут не раньше конца недели». Поединок Хэма и Вин продолжался. Пока, правда, все происходило достаточно медленно. Громила делал паузы и объяснял, в чем суть той или иной стойки. Однако постепенно тренировочный бой становился все более интенсивным. Раунды заметно удлинялись... Оба бойца начали потеть. Их ноги вздымали облачка пыли на плотно сбитой чёрной как сажа земле. Несмотря на абсурдную разницу в весе, размахе рук и подготовке, Вин была достойным противником для Хема. Элент почувствовал, как против собственной воли улыбается. То, что Вин особенная, Элент понял ещё 2 года назад, когда впервые увидел её в бальном зале Венчеров. Но только сейчас начал осознавать, сколько на самом деле в ней крылось этих самых особенностей. Ещё одна монета со стуком легла на деревянные перила. Я тоже ставлю на Вин. Элент повернулся и сразу нахмурился. Какой-то солдат посмел? Кто? И тут же осёкся. Борода не лепая, осанка слишком прямая, но самое главное человек этого Элент прекрасно знал. Неужели призрак? Парнишка прятал улыбку под бородой, по всей видимости, фальшивой. Я уж подумал, крикнуть что ли прямо в ихние ухи. «Сидержитель, не как ты опять болтаешь на своем диалекте?» У Элленда сразу разболелась голова. «О!» — засмеялся призрак. «Просто случайный приступ ностальгии!» Его речи еще и сейчас слегка ощущался восточный акцент. Но в первые несколько месяцев знакомства с мальчишкой Элленд не понимал почти ни слова. К счастью, призрак перерос уличное арго, как перерос и почти всю свою одежду. Теперь шестнадцатилетний парень, больше шести футов ростом, почти не напоминал долговязого подростка, с которым Элленд познакомился год назад. Облокотившись на перила рядом с Эллендом, призрак немедленно превратился из солдата в ленивого юнца. «Ну и к чему этот маскарад?» — нахмурился король. «Я ведь не рожденный туманом. Мы обычные шпионы, не летаем возле окон снаружи, чтобы подслушивать. У нас другие способы собирать информацию». И как давно ты там стоял? Уставившись на племянника, поинтересовался Колчинок. Не задолго до тебя, дядешка Варчун. И заодно отвечаю на второй твой вопрос. Вернулся я пару дней назад. До приезда Доксона вообще-то. Решил перед тем, как приступить к исполнению своих обязанностей, немного отдохнуть. На тот случай, если ты вдруг забыл, Призрак, у нас тут война, заметил Эллинд. А она, как известно, мало располагает к отдыху. Призрак пожал плечами. «Просто я не хотел, чтобы меня опять отослали. Если начнется война, я лучше останусь здесь, хоть немного развлекусь». «Форму-то где взял?» Фыркнув, продолжил свой допрос колченок. «Э-э, ну...» Призрак отвел взгляд, превратившись на миг в застенчивого ребенка. Колченок пробормотал что-то о неугомонных мальчишках, но Элленд только рассмеялся и похлопал призрака по плечу. Парнишка заулыбался. Не так-то легко было доказать, что ты являешься столь же ценным, как и любой другой член бывшей шайки Вин. Как ищейка, туманщик, который воспеменяет олово, чтобы обострить свои чувства, призрак мог издалека подслушивать разговоры, не говоря уже о том, чтобы подмечать мелочи, находившиеся в отдалении. Как бы то ни было, я приветствую тебя здесь, сказал Элент. Что нового на западе? Ненавижу говорить, как дядешка ворчун, сразу перестал улыбаться призрак. «Но новости не важнецкие. Вы ведь знаете о слухах, что Атиум Вседержителя хранится в Лютадели?» «Ну так вот, они опять звучат повсюду. И на этот раз куда громче!» «Я думал, мы с этим разобрались!» — воскликнул Элленд. Брис и его люди потратили почти шесть месяцев, распространяя слухи и манипулируя военачальниками, чтобы те поверили, будто Атиум спрятан в другом городе, поскольку Элленд так и не нашел его в Лютадели. «Видимо, нет!» покачал головой призрак. "И ещё. У меня ощущение, будто слухи кто-то распускает нарочно. Я достаточно много времени провёл на улицах и уверен, что эти слухи с душком. Кто-то сильно хочет, чтобы захватчики со всех концов империи сосредоточили внимание на вас." "Отлично", подумал Элент. "А ты случайно не знаешь, где Бриз?" Вместо ответа призрак пожал плечами, и Элент заметил, что всё его внимание переключилось на поединок. След за призраком, повернувшись в сторону Хэма и Вин, Элент увидел, что эта пара, как и предсказывал Колычанок, перешла к более серьёзным действиям. Больше не было инструкций, не было быстрых повторяющихся ударов. Теперь противники уже дрались по-настоящему, словно два вихря из посохов и пыли. Только пепел, поднятый взмахами оружия, летал вокруг, и всё больше солдат подходили к окружающим двор-галереям, чтобы посмотреть. Элент подался вперёд. Вин попробовала атаковать. Однако посох Хэма, ослепительно быстрый, словно взлетел. Каким-то образом Вин успела подставить оружие, силой удара ее отбросила назад. Она упала, ударившись плечом, вскрикнула, но тут же оттолкнулась одной рукой, подпрыгнула и приземлилась на ноги. Восстанавливая равновесие, замерла на миг с посохом на готове. «Пьютер», — понял Элленд. Даже неуклюжий человек становился ловким с его помощью. Тот же, кто обычно был грациозен, как Вин, Глаза её сузились, губы прямо сжались. Она не любила проигрывать, даже если противник попадался ощутимо сильнее. Эленн уже выпрямился, собираясь предложить завершить тренировочный бой, но в этот момент Вин метнулась вперёд. Хэм поднял свой посох, выжидая и замахнулся, когда Вин оказалась в пределах досягаемости. Увернулась, проскочив в каком-то дюйме от линии атаки, и обрушила свой посох на посох Хэма сзади, выведя его из равновесия. снова нырнул, атакуя. Однако Грамило очень быстро очухался, позволил силе удара закружить себя и, использовав инерцию, могучим взмахом направил посох прямо в грудь Вин. Элент закричал, Вин прыгнула. У неё не было металла, чтобы оттолкнуться, но это, похоже, не имело значения. Вин взвилась на добрых 7 футов, оказавшись над посохом Хема, перевернулась, уходя от очередного замаха. Собственно, ее посох вращался, удерживаемый одной рукой. Когда Вин приземлилась, он просвистел в низком замахе. Взметнув облако пепла, посох прочертил линию на земле и ударил Хэма сзади по ногам. Рухнув на спину, тот закричал. Вин вскочила ему на грудь, и концом посоха легонько стукнула по лбу. «Я выиграла!» Громила лежал явно потрясенный. Вин, скорчившись, сидела у него на груди, а вокруг тихонько оседали пыль и пепел. «Будь я проклят!» – прошептал призрак, озвучив, вероятно, то, что могли бы сказать с десяток наблюдавших за поединком солдат. Наконец Хэмни громко рассмеялся. «Ты победила, согласен! Ну а теперь будь добра! Принеси мне что-нибудь выпить, пока я буду приводить в порядок ноги!» Улыбнувшись, Вин спрыгнула на землю и убежала прочь. Хэм затряс головой, поднялся. Он едва прихрамывал, и у него наверняка остались синяки, но не надолго. Пьютер не только увеличивал силу, чувство равновесия и скорость, он также способствовал заживлению. Грамилла смог встать и отряхнуться после удара, который вне всякого сомнения раздробил бы ноги Эленду. Подойдя к ним, Хэм кивнул к Алчиногу, дружески пихнул Призрака в плечо. Потом облокотился на перила и слегка морщась, потёр левую икру. чтобы я сдохал. Иногда тренировка с этой девочкой похожа на сражение с порывом ветра. Ее никогда нет там, где она вроде бы должна находиться. «Как она это сделала, Хэм?» спросил Элленд. «Я о прыжке. Человек на такое не способен, даже аламант». «Это все сталь, да?» предположил призрак. «Не думаю», покачал головой Хэм. «Тогда каким образом?» А ламанты черпают силы из металлов, громило со вздохом опустился на больную ногу. Кто-то может выжить больше, чем остальные, ну так или иначе, настоящая сила происходит из металла как такового, а не из тела человека. И что? А то, продолжал Хэм, что ламанту не обязательно быть физически сильным, чтобы сделаться невероятно мощным. Вот у феррухимиков всё иначе. Если увидишь когда-нибудь как Цезиэт увеличивает свою силу, то заметишь, что его мышцы становятся больше. Но в Аламантии вся сила идёт прямо из металла. Правда, большинство громил, включая меня, считают, что если тело станет сильнее, то и аламантийская мощь возрастёт. В конце концов, мускулистый человек, воспламенивший пьютер, кажется намного сильнее человека с обычным телосложением, обладающего той же самой аламантийской способностью. Кэм потёр подбородок, глядя в ту сторону, куда ушла Вин. "Но, а, я начинаю думать, что всё обстоит по-другому. Вин малышка, но когда она поджигает пьютер, её сила возрастает в несколько раз по сравнению с силой обычного бойца. Вся эта мощь умещается в маленьком теле, и ей не нужно беспокоиться о том, сколько весят её мышцы. Она как насекомое, а намного сильнее, чем можно было бы предположить по её весу или росту. Поэтому, когда Вин прыгает, то и прыгает выше. Но ты всё же сильнее, чем она, заметил Призрак. Да, кивнул Хэм. Но я смогу этим воспользоваться, если когда-нибудь сумею её ударить. Что я вам скажу, с каждым разом становится всё труднее. Вин наконец-то вернулась с кувшином охлаждённого сока в руках. Видимо, решила прогуляться до склада, а не довольствоваться тёплым мелем, который держали во дворе. Хэму она вручила флягу, а для Элен да и Колчинога принесла кружки. "Эй!" возмутился призрак, глядя, как она наливает сок. "А мне с бородой ты выглядишь глупо", парировала Вин. "И поэтому ты не дашь мне выпить?" "Точно. Странная ты девчонка", не сразу нашёлся, что ответить призрак. Рождённая туманом, посмотрела на настоявшую в углу двора бочку с водой. И тут же одна из лежавших рядом лавянных кружек, взметнувшись в воздух, пролетела через двор. Поймав кружку, Вин поставила её на перила перед призраком. "Доволен. Буду доволен, когда нальёшь", проворчал призрак. Потягивавший свой сок колчанок фыркнул, потом протянул руку, зацепил две монеты из тех, что лежали на перилах, и положил себе в карман. «А, точно!» — спохватился призрак. «Ты мне должен, Нелл, так что давай, плати!» «А разве я говорил, что согласен на пари?» «Ты заплатил невыносимому дядюшке, а мне?» Помедлив, Элленд все-таки вытащил монету в десять мер и положил напротив монеты призрака. Мальчишка улыбнулся и схватил обе изящным жестом уличного вора. «Спасибо, что выиграла схватку!» — подмигнул он Вин. Вин хмуро посмотрела на Элленда. Ты ставил против меня? Я не хотел. Это всё колчанок. И Элен со смехом перегнулся через перила, чтобы её поцеловать. Фыркнув в очередной раз, старый генерал опустошил кружку и потянулся за добавкой. Но поскольку Вин не отреагировала, глянул на племянника многозначительно и сердито. Тот вздохнул и взяв кувшин, налил дядешке сока. Вин продолжала с неудовольствием смотреть на Эленда. Я бы на твоём месте поберёгся. усмехнулся Хэм. Рука у неё ой какая тяжёлая. И о чём я только думал, поставив против неё, подиграл Эленд. Когда вокруг столько оружия валяется, а? И не говори, согласился Хэм. В конце концов Вин тоже хмыкнула и обошла перила, чтобы встать рядом с Элендом. Притянув её молодой король заметил, как в глазах призраком мелькнула искра чистой зависти. Эленд подозревал, что парнишка был некоторое время увлечён Вин. Только как он мог его за это винить? Мне нужно найти себе подружку. Сокрушённо покачал головой Призрак. Ну, борода тебе в этом вряд ли поможет, немедленно откликнулась Вин. Это же просто маскировка. Я так понимаю, Уэлл, никакого титула ты мне не дашь? Не думаю, что это имеет значение, Призрак. Но у тебя же получилось. О, я даже не знаю. По-моему, Вин полюбила меня несмотря на титул, а не благодаря ему. Но от неё-то не бойсь, были и другие, подмигнул Призрак. Знаатные девчонки. Была парочка, признался Элент. Хотя у Вин привычка конкурентов убивать, съездил Вильхам. Удивительно, но она такое сделала только один раз. Я уверен, Шен получила по заслугам. Она ведь как раз тогда пыталась меня убить. Элен с нежностью посмотрел на Вин. Признаюсь, по отношению к другим женщинам Вин жестока, но рядом с ней все они кажутся пустыми. «А мне вот больше по нраву, когда она их убивает!» Призрак умильно глянул на Хэма. «Только Вседержитель знает!» Тот плеснул парнишке еще сока. «Что она сделает с тобой, если ты попытаешься ее бросить, Эл?» Вин сразу точно одеревенела и крепче прижалась к Элленду. Ее слишком часто бросали. Даже после того, что они вместе перенесли, даже после того, как он сделал ей предложение... Эллинд должен был постоянно повторять Вин, что никогда её не покинет. Пора менять тему, решил Эллинд, почувствовав, как испаряется весёлость момента. "Ну хорошо", сказал он вслух. "Я собираюсь навестить кухню и раздобыть чего-нибудь съеснова. Ты со мной, Вин?" Прежде чем кивнуть, она посмотрела на небо, видимо, прикидывая, как скоро должно стемнеть. "Я с вами", радостно выпалил призрак. Никогда ты не пойдёшь, хватая парнишку за шиворот, возразил Колчинок. Ты останешься тут и расскажешь, откуда взял униформу. Уходя вместе с Вин, Эленд продолжал невольно улыбаться. Несмотря на чуть подпорченное завершение беседы, он был рад, что выбрался посмотреть тренировочный бой. Просто удивительно, как члены шайки Кельсера умудрялись смеяться и находить светлые стороны, казалось бы, в самых безнадёжных ситуациях. Благодаря им хоть ненадолго, но удалось забыть о проблемах. Наверное, таково было наследие, доставшееся от выжившего. Кельсер уверял, что смеяться надо даже если дела совсем плохи. Видимо, и в этом тоже заключался его протест. Разумеется, смех не избавлял от проблем. Королевству Эленда по-прежнему противостояло войско, в несколько раз превышавшее собственное. Но если кто-то и мог в такой ситуации выжить, то лишь шайка Кельсера. Когда основательно подкрепившись, Вин и Элленд вернулись в свои покои, то обнаружили там точную копию волкодава, которого Вин принесла утром. Пес почтительно склонил голову и непривычно низким глухим голосом произнес. «Наконец-то вы вернулись, хозяйка!» Элленд удивленно присвистнул. Вин, внимательно приглядываясь, обошла со здания по кругу. Каждая шерстинка находилась в точности на своем месте. Если не знать... «Отличить эту собаку от настоящей было невозможно». «Как же ты справился с голосом?» — изумился Элленд. «Голос строится из плоти, а не из костей, ваше величество», — начал объяснять Орсьер. «Зрелые кондра умеют управлять телами, а не просто повторять их. Мне все еще нужно поглотить человека, чтобы запомнить и воссоздать его точные черты. Однако я могу импровизировать». «Знаю», — кивнула Винн. Поэтому воспроизведение этого тела и заняло больше времени, чем обычно. Нет, госпожа, возразил Орсьер, всё дело в шерсти. Прошу прощения, что не предупредил. Но размещение шерсти в розете требует аккуратности и дополнительных усилий. Ты говорил, я помню, отмахнулась Вин. И что ты думаешь о своём новом теле, Орсьер? поинтересовался Элент. Честно, ваше величество. Разумеется. Это оскорбительно и унизительно. Отрезал Орсьер. Вин удивлённо приподняла бровь. А ты, оказывается, умеешь быть прямолинейным, Рину. Решил объявить мне войну? Орсьер смотрел прямо на неё. Однако прочитать эмоции на собачьей морде было невозможно. И тем не менее, продолжал Элент: "Ты всё же будешь носить это тело, да?" "Конечно, ваше величество. Я скорее умру, чем нарушу договор. Такова моя природа." Желая подчеркнуть важность прозвучавшего только что, Эленд повернулся к Вин. Любой может говорить о верности, подумала она. Если существует договор, которым закрепляется честь, тем лучше. Когда нарушаются обещания, эффектнее сюрприз. Эленд очевидно чего-то ждал. Вин вздохнула. Орсьер, теперь мы будем проводить больше времени вместе. Как пожелаете, госпожа Не уверена, что очень этого хочу, но придётся, прибавила Вин. Насколько хорошо ты можешь двигаться в этом теле? Достаточно хорошо, госпожа. Тогда пошли. Проверим, сумеешь ли ты не отставать.